Глава 13. Лагерь сборного войска рода Меншиковых. Окрестности крепости Верность. Шатёр княжича Меншикова. Арнольд Меншиков матерился, на чём свет стоит. Чем он только не пробовал оттереть этот мерзкий рисунок на своей коже. В ход пошли все имеющиеся в наличии моющие средства и снадобья, в том числе лечебные и даже бензин. Ничего не помогало. Более того, кожа на лбу сейчас была красной, раздражённой, болела и чесалась. А ещё слезились глаза от всей этой полуядовитой хрени, что он использовал для ликвидации позорной отметки. Меньшиков так и не смог понять, кто и как это сделал. Охрана ничего не видела. Охранные артефакты не сработали. Он проснулся утром и увидел в зеркале это. Какой позор! В прямом смысле, сука, несмываемый! Зазвонил телефон. Это был отец. И не взять трубку вариантов не было. Да, отец, — вежливо ответил Арнольд, хотя внутри у него все кипело. Как осады верности, сынок? Все нормально. Голос отца был удивительно вежливым, и Арнольд сразу понял, что ему жопа. Да, отец, все хорошо осторожно отреагировал Арнольд. «Да какое к чертям хорошо!» Очень быстро сорвался Венедикт Викторович. Видимо, он тоже был уже давно на взводе. «Галактионов сейчас пьет чай с императрицей на ее флагмане принцесса Ольга. Как твою мать ты его упустил?» Арнольд осторожно сглотнул и попытался оправдаться. «Мимо наших войск он не проходил. Ты же знаешь, артефакт «Всевидящее око» никогда не подводил. Ты же сам мне его дал». «Да, верно», — смягчился старший Меньшиков. «Этот артефакт видел абсолютно всё. Не зря он так назывался. И на земле не было никого, кто мог бы его обмануть». «Тогда как он оттуда вышел?» «Может, портал?» — осторожно предположил Арнольд. «Мы тоже сперва так подумали. Но монголы, хоть и дураки, но и не идиоты», — раздраженно буркнул князь. «Эта крепость у них уже давно. И кто только её не исследовал». Есть достоверные сведения, что даже китайцы там покопались и нашли тайники. Так что это невозможно. Они оба некоторое время помолчали. «Какие-то еще указания?» — уточнил Арнольд, не понимая, что ему еще сказать. «Нет, ничего», — ответил князь. «Будем и дальше морить их голодом. Ничего, я пришлю дополнительные войска. Если Галактионова уйдет в крепости, нужно использовать такую возможность». «Но северяне, отец!» — возразил княжич. «И на них найдется управа», — засмеялся Меншиков-старший. «Есть у меня одна мысль, как убрать их оттуда. А всей гвардии Галактионова в крепости всего пара сотен людей. Я скажу, что тебе делать позже. Все, отбой!» Вообще-то императрица обломала все мои планы. Я раздувался от темных душ, которые хотел применить для экспериментального лечения Катюхи, Но теперь нужно бежать в Иркутск, иначе она обидится. Детский сад, штаны на лямках. Ну что сказать. Пока я живу в Российской империи, нужно хоть как-то проявлять видимость уважения к власть держащим особам, дабы не получить мешок хренов в Панамку. Вот появится у меня королевство Галактионова, тогда я развернусь. Кстати, Монголия тоже подойдёт. Но мне там не нравится. горы и степи. А где тёплое море, в котором можно помыть ноги? Говорят, Индийский океан, ничего так. Но чтобы до него дойти, нужно пройти Китай и ведийскую Индру, загадочную закрытую страну, что варится в собственном соку, не желая контактировать ни с кем другим. Пару раз драконы к ним сунулись, но получили по щам и откатились обратно. Говорят, у них там разломы не той системы, но это не точно. Хотелось бы мне взглянуть на них. С этими мыслями я запрыгнул в брувестник, проинструктировал Григория, что им делать дальше, и рванул в свою усадьбу. По прибытию туда Анна сразу вручила мне чемодан с трусами, носками, спортивными костюмами и моим единственным выходным костюмом. После чего дала кредитную карточку, наказав, чего не хватит, купить там. А еще пожелала не засрать последний костюм. Потом посмотрела на меня и вздохнула со словами «Все равно испортишь, закажу еще». О, умница жена. Также мною была произведена быстрая ротация моей гвардии. Волк ответственный за усадьбу. В усилении у него прапор затупок и карамелька. Один с братаном Эко продолжал кошмарить монголов в Алтайских горах. Ну а Цербер, который сейчас пушок, оставался в резерве. Если раньше он всё время спал, то теперь он всё время ел. Я, честно говоря, уже начал бояться, что он сожрёт все продуктовые запасы в усадьбе. Но Анна только улыбалась и подкармливала своего нового любимца. С другой стороны... Зачем заводить свинью, если у нас есть пушок, который доедает за всеми? Особенно было забавно наблюдать, когда он попытался отобрать у отморозка яблоко. Эта битва была легендарной. Затупок успел три раза умереть, пока на грохот и вой прибежала Анна, но яблоко он не отдал. Так что теперь молодой, но дикорастущий Цербер ел все, кроме яблок. А еще ясен пень на у меня также был монополист. Мы успели впритык. Когда с чемоданом наперевес я забрался в дирижабль, то там настал Елизавету Петровну на смотровой палубе. Она задумчиво смотрела в сторону моих ангаров. Кажется, что-то подозревает. «Поскажи мне, Галактионов», — вместо приветствия сказала императрица. Как так получилось, что Северное Королевство никогда и никому не даёт собственные разработки? Дошло-то абсурда, когда они узнали, что бриты выловили в океане их сбитую валькирию, Они реально чуть не объявили войну всей Британской империи, пока те не вернули обломки. А у тебя, насколько мне доложили, полная эскадрилья этих самых Валькирий. И что самое интересное, сделать ты с ними ничего не можешь. Где логика? Где смысл?» «Я рад вас видеть, Ваше Императорское Величество», вежливо кивнул я, подходя к ней и становясь рядом. «А Валькирии, ну, я как бы их заработал». Что касается не могу, так я уже подал заявку на формирование родовых ВВС. Уже давно, кстати, она до вас еще не дошла? Дошла, перевела на меня свои большие красивые глаза императрица, наконец-то посмотрев на меня, и замолчала. «И, -и, -и, -и, -и, и, не выдержал я. Елизавета Петровна улыбнулась. Я пока думаю, и снова замолчала, глядя на меня. Чертова политика, чертовы интриги! Я уже было хотел открыть рот и задать свой коронный вопрос «какого хера?», но потом вспомнил, с кем разговариваю, и также припомнил просьбу Анны вести себя прилично. Но был вопрос, который я не мог не задать. «Как так получилось, Ваше Императорское Величество, что Родовая Крепость Верность, что я отбил у монголов собственноручно, без привлечения имперской армии, внезапно оказалась призовым трофеем с сомнительным статусом, на который предъявил свои права неуважаемый мною род Мельшиковых. Я старался очень осторожно подбирать слова и даже не закончил фразу, хотя очень сильно хотел добавить, что вы, императрица, позволили им это сделать. Я все же могу быть душкой. Политикана из меня не получится по очевидным причинам, но и лишний раз дразнить кого-то влиятельного мне тоже не хотелось. В глазах императрицы, тем не менее, мелькнуло пламя, и вокруг стало ощутимо жарче. Но Елизавета Петровна, на удивление, просто тяжело вздохнула и ответила. «Думаешь, мне само это нравится?» «Вот тут я немного прих... обалдел. То есть сейчас императрица мне буквально призналась в своем бессилии? Эть что за империя такая, где глава государства не может просто взять и расстрелять бунтащика? Вот у меня в королевстве так и будет. Хотя расстреливать не буду. Буду в разломы их отправлять. Пускай отрабатывают или дохнут». «Я и есть справедливость. э <хе -хе -хе> эм Я все-таки попытался найти слова. «То есть вы реально не можете приказать Меншиковым оставить меня в покое?» Императрица внезапно рассмеялась. «А кто сказал, что я хочу это делать?» Я покачал головой, улыбнувшись. «Признаю, уела. Где заштатный барон, а где императрица?» «Да, так случилось, что эта самая императрица немножко должна этому барону» но я достоверно знал, что интересы государства правители всегда ставят выше, чем интересы одного единственного человека. Но императрица, осмеявшись, все же покачала головой. «Нет, Саша, я бы хотела тебе помочь, честно, но меньше кого, как ты знаешь, это род моего мужа, императора». «Понимаю», — кивнул я. «Я действительно понимал, хотя в душе не принимал». Да, так получилось, что в последнее время в императорской семье не рождается достаточно сильных мужчин, из которых получился бы достойный наследник. Уже много лет по всему миру ходит байка про проклятие императорской семьи. И если задуматься, в этом есть зерно истины. Огромное такое зерно. И нынешняя цесаревна Ольга этому подтверждение. Да, у императора есть еще жены, но наследники могут быть только от Елизаветы. Да. Ольга — мощнейший универсал, возможно, одна из самых сильных одарённых на Земле, но на девушка. Точно так же произошло и с Елизаветой. И мужа ей подобрали после тщательного исследования, что проводил Имперский институт генетики. Надо признать, глядя на Ольгу, у них получилось в очередной раз хорошо. Но опять же это девушка. Не то, чтобы я испытывал к девушкам какие-то предубеждения, совсем нет, даже наоборот но это сильно ограничивало количество наследников, чисто по физиологическим причинам. И простая теория вероятности, которая гласила, чем больше число, тем больше шанс, тупо не работала. А ещё помнится мне в кулуарах годернов его верные и не очень женушки мсоль подробности этого самого проклятия. Неизвестно, кто первый его озвучил, и тем более за что его наложили, но считалось, что кого-то предал сам император. Очень подло предал. Там что-то еще говорилось про клятву преданных, типа его исправит только смерть, но поскольку император жив, то, полагаю, он еще не исправился. Я тогда еще посмеялся, учитывая, что гипотетическое проклятие действует уж очень долго, и предатель и преданные должны благополучно скончаться, если они, конечно, не охотники или не ходячие мертвецы. В общем, все сложно было в империи. К примеру, родной брат императрицы по отцу, герцог доброхотов, не мог претендовать на трон никоим образом, получив фамилию матери, что одновременно являлась мачехой Елизавете. Но ну, Меньшиковой теперь очень близко подобрались к трону. Ходили слухи, что нынешний император очень сильно помог роду при том, что это всячески не приветствовалось традициями и прямо было прописано в Конституции. Елизавета Петровна еще раз задумчиво посмотрела на меня, а затем добавила. «Но будь уверен, откровенного беспредела я не допущу». «Спасибо». Криво усмехнулся я, понимая, что в очередной раз придется следовать старой имперской традиции. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ладно, мне не привыкать. «А еще я тебя не спрашиваю, как так получилось, что ты сейчас должен находиться в верности, а летишь со мной в Китай?» Снова заулыбалась императрица, лукаво взглянув на меня. «Это как раз все очень просто», — мыгнул я. «С нашей последней встречи я сильно прокачал навык незаметности. Вы что-нибудь слышали про ниндзя? Так вот, теперь эти бедные японские диверсанты нервно курят сторонки в сравнении с великим Александром Галактионовым. Нет, мне не было стыдно, и я практически не соврал, сомневаюсь, что у кого-то из ниндзя есть теневой дракон? Тут уже императрица рассмеялась во весь голос, запрокинув голову. Я в очередной раз про себя заметил, какой у нее красивый и заразительный смех. Правильно, Саша, так все мы говори. Долго сказка сказывалась, но недолго дело делалось. Долетели мы до Пекина не так быстро, как на дирижаблях Северного Королевства, но шесть имперских разрушителей двигались довольно бодро, дав большую фору их гражданским аналогам. Мне еще больше захотелось получить собственность такую зверевую, а лучше не одну. Осталось только понять, у кого их отжать. То есть я хотел сказать, конечно же, законно приобрести мбуага. Высадились мы без всякой помпы и заняли большой отель, что полностью выделили нам для нашей делегации, освободив от любых других посетителей. Императрица уже в воздухе и мило попрощалась со мной и отправилась по своим делам. А ко мне подошел молодой человек, представился Владом Громницким и передал привет от Семен Семеновича. Похоже, герцога Балконского то ли не взяли, хотя подозреваю, что он сам не захотел, от службы безопасности был представлен Влад. «Представлен ко мне? Или он тут по протоколу?» Это был первый вопрос, который я задал. «Он же не императрица, чего стесняться?» На что Громницкий ответил, что он обязан быть в делегации. Но Болконский в частном порядке попросил его присматривать за мной и отвечать на все мои вопросы, даже дурацкие. На последних словах Влад улыбнулся. Улыбнулся я, в принципе, благодарный герцогу за заботу. «С Владом я договорился» что он расскажет мне о членах делегации, которых я не видел из-за того, что они рассосались по своим каютам. Но это потом, после отдыха. Ещё Громницкий сказал, что как минимум три дня для отдыха у нас есть. Император Дракон раньше просто не примет нас по протоколу. Сделано это было для того, чтобы показать его важность? Заставить нас понервничать? Или просто китайский император был мудаком? Это избэшнику было неизвестно. Зато номер мне достался шикарный, с балконом, джакузи и большим холодильником. В том числе с мороженым. Ну, с последним быстро расправился Шнырка. А я уже было достал запотевшую бутылку текилы с твердым намерением немного расслабиться, когда внезапно почувствовал странное чувство. Давно такого не было. Просто одна страдающая душа молила о помощи. Шнырька — дернул я малого из тени, где он доедал мороженку. Видя мой настрой, Шнарк не пошутил и не возражал, а просто бросился на поиски по моему указанию. Ого! Ого! Пожалуй, отдых откладывается. Столица империи драконов. Дом Лунью. Цзунь Вань Мао Лунью наслаждался традиционным китайским напитком — саке, что шуцера подливали ему красавицы-наложницы. Ещё четверо из них услаждали взор князя умиротворяющим красивым танцем, сексуально изгибаясь под музыку невидимого оркестра, что скрывался за ширмой. «Господин мой!» Внутри его комнаты отдыха валился его личный телохранитель, единственный человек, кому было позволено нарушать отдых князя. «Беда! На территорию нашего дома вломился незнакомец!» «Что?» — подавился Сака Мао. «Что значит «вломился»? Его ликвидировали?» «Нет, господин». Он зашел в разлом и вышел. Разлом теперь закрыт. «Что?» Чашка полетела в голову одной из наложниц, вторая получила локтя в подбородок, когда князь вскочил на ноги и упала без сознания. Мао лунью был в ужасе. Их личный разлом, источник благосостояния его дома в течение последних столетий, невосполнимый редчайший ресурс, очередь за которым была расписана на десятилетия вперед, за вычетом доли императора-дракона, конечно. «Без него не будет ничего. Ни уважения, ни протекса императора, ни уникальных зелий, которыми так славился его дом. Все пойдет прахом». «Ты с ума сошел? Что за бред?» «Мы... мы не знаем, как он это сделал». Старый мощный одаренный, что служил дома уже несколько десятилетий, упал на колени, склонив голову. «Готов понести наказание, мой господин. Ты идиот!» Мао не мог остановиться. «Догнать! Найти! Убить! Нет! Привезти эту собаку ко мне! Живой!» Телохранитель быстро выбежал за дверь, а Дзюнь Вань Нунью залпом осушил бутылочку с остатками напитка. В «Империи драконов» этого не мог сделать никто. Все знали, что Мао скоро на расправу. А еще знают, что ресурс ценил сам император. Дураков не было. А еще в Пекине не было чужеземцев, достаточно умелых или безумных, чтобы провернуть это дело. Или были.